Пленники не дали ответа. Конечно, если не считать таковым растерянного хмыкания и вздохов. Лучи фонариков скользили по их лицам, высоко в небе занимались своим тёмным делом робот-зоны. «Ну, видите ли», — замялся крикитянин, — «а мы слышали об этом равновесии только край муха. Должно быть это так, мелочь какая-то. Ну ладно, тогда, полагаю, придётся вас убить».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 Она шагнула вперед и взяла бедного, в конец растерявшегося крикетянина за руку. На вид ему было лет двадцать, что значило, учитывая сложные первоэты времени в данной местности, что ему было всего 20, когда кончились крикетские войны, 10 биллионов лет назад, то есть. Прежде чем сказать что-нибудь еще, Триллиан совершил с ним небольшую прогулку по чаще фонарных лучей. Крикетянин неуверенно плелся за ней.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 «Это лучше нам с вами наедине, по-моему». Его лицо сморщилось. Потом он уронил голову на грудь, тряхнул ее точно копилкой, в которой застряла монетка, и вновь поднял глаза на Триллиан. «Видите ли, у нас теперь есть эта самая бомба», — сказал он. «Вы не подумайте, она совсем малюсенькая». «Да я знаю», — молвила Триллион. Крикитянин вытаращил глаза, точно она высказала странное суждение о корнеплодах. «Честно», — сказал он, — «ну просто крохотулька». «Да знаю я», — повторила Триллиан. «Но говорят...» — его голос срывался. «Говорят, она может уничтожить всё-всё-всё, что есть на свете. И, понимаете, сделать это — наш долг, ну, если я не ошибаюсь. И что тогда мы останемся одни? Я же просто не в курсе. Однако же такова наша функция, судя по всему», — сказал он и вновь поник головой. «Что бы это ни означало...»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 — повторила она, и, отпустив крикитянина, сделала шаг назад. «Я прошу вас кое-что сделать для меня», — сказала она и неожиданно рассмеялась. «Я прошу», — начала она и вновь рассмеялась, прикрыла рот ладошкой, потом вновь заговорила серьезным лицом. «Я прошу вас отвести меня к вашему главному», — и указала на парящие в небесах воензоны. «Кто ее знает, откуда ей было известно, что там-то главное находится?»